Глава девятая. Реакция. Адриана Бунт. Прижимаясь спиной к стене, я широко распахнутыми глазами смотрю на Брайна. Он вовремя оттолкнул нас с коридора, но мы все равно оказались в западне. Стоит вооруженному мужчине войти в кухонную зону, и мы сразу же окажемся в поле досягаемости его пуль. Вот только нас двое... И мы стоим в разных частях вагона, а он всего один. Значит... Это значит, что повезет тому из нас, в сторону, кого не будет направлено дула. Продолжая ошарашенно смотреть на Брайна, я одними губами произношу вопрос. Это что, террорист? На что мужчина к моему ужасу положительно кивает. «Эй, вы! В кухонной зоне!» Вдруг раздается громкий мужской крик, и мое сердце мгновенно падает. «Я вас видел. Выходите! Немедленно!» «В противном случае я начну стрелять в пассажиров!» Кажется, у меня похолодели не только кончики пальцев, но все тело разом. Вооруженный террорист в поезде. Он хочет убить нас? Я смотрела на Брайана в упор, надеясь на то, что его широко вздымающаяся грудь Вдруг замрет перед каким-нибудь важным движением. Но прежде чем мы успели хоть что-то придумать, в пространстве раздался оглушительный хлопок. Он выстрелил. «Следующий выстрел будет в человека. У вас всего три секунды, чтобы принять решение. Один, два…» Брэйн резко отстранился от стены и встал посреди коридора. Как бы сильно в этот момент мне ни было страшно, я не могла опуститься до трусости и тем более до низости, так что сразу же последовало за ним. Однако же он был впереди, из-за его широкой спины едва ли можно было толком рассмотреть мое присутствие. Пока я пыталась сквозь громкое биение собственного сердца расслышать шокированные возгласы других пассажиров, мой взгляд шарошенно вцепился в поясницу стоящего передо мной мужчины. Он заткнул за пояс нож, с которым ходил к машинисту. «Оба немедленно заняли ближайшие к вам места. Быстро!» Теперь я могла рассмотреть вооруженного. Этот молодой мужчина был пассажиром бизнес-класса, до сих пор занимал седьмое место, первое слева от входа в вагон. Я уже думала последовать приказу, чтобы случайно не навредить другим заложникам, но в этот момент произошло нечто непредвиденное. Приглушенный мужской вскрик, после которого Брайан бросился чуть влево и вперед. Кто-то напал на вооруженного сзади. Я успела понять только это, и зачем-то схватила правой рукой бутылку шампанского, стоящую на кухонной столешнице. Инстинктивно хотела прикрыться хоть чем-то, но под рукой оказалась только бутылка. Прежде чем я успела отпрянуть влево, одна из выпущенных пуль попала в бутылку, Я почувствовала, как она треснула прямо в моих руках. Брызги и стекло разлетелись в разные стороны. Я уже была всем телом в слепой зоне для стрелка, вновь оказавшись спрятанной за стеной кухонной зоны. Но я еще не понимала, что избежала пулевого ранения. В руке все еще было зажато горлышко бывшей бутылки, по плащу стекала пена, в воздухе разлилась неприятная сладость». Все происходило с такой скоростью, что я едва успевала запечатлеть моменты. В дверях кабины машиниста стоит с окровавленным боком проводница. У ее ног почему-то лежит машинист. В кабине машиниста явно что-то случилось. Я видела, как от приборной панели отскочила неестественная искра. Сколько пуль он выпустил. Я на секунду зажмурилась и сосчитала. Было три хлопка. Одна пуля прошла через мою бутылку, возможно, попала в проводницу или в машиниста, вторая пуля точно попала в одного из них, а третья, должно быть, влетела в распахнутую дверь кабины машиниста и вызвала искру в приборной панели. Я резко распахнула глаза и увидела, как проводница, держась за бок, медленно спускается вниз по стене, стремясь коснуться дрожащей рукой неподвижно лежащего у ее ног машиниста. Я выглянула в коридор и увидела, что Брайан в компании с пассажиром среднего класса скрутил стрелявшего. Они повалили мужчину на пол и заломили его руки за спину. Действовали крайне агрессивно. Но у меня не было претензий на этот счет. Только разве что самой хотелось врезать подумку. Я снова вернула свой взгляд к проводнице и машинисту. Опасаясь вдруг узнать, что со вторым произошло непоправимое. И к своему ужасу стала свидетельницей диалога, который предпочла бы никогда не услышать. «Теперь я точно никому не нужен. Ты нужен, как никто, Уилфред. Ты машинист. Ты нужен нам. Нужен мне, Уилфред!» Я увидела, как рука Уилфреда Мура безвольно упала, выскользнув из окровавленной ладони Хильды Рейнольдс. Та самая рука, которая должна сейчас вести поезд, В котором еду я и еще с полтора десятка перепуганных до состояния полусмерти людей, прекратило всяческое движение.